Ей тогда еще пришлось бы взять назад слово «товарищ», ведь это у них чин, — подумал он. Все-таки не мог же Сарезье выдать меня за делегата? Он взглянул на свою карточку и с некоторым облегчением увидел слова «социалистическая пресса». Сарезье, очевидно, достал для них места на трибуне для печати, ну это ничего. Общее заседание конференции должно было происходить в театральном зале. Занавес был поднят. За ним открывалась декорация, с дорогой, уходившей куда-то вдаль. «Верно, к социалистическому строю», — подумал Клервиль. Но тут же усомнился в своем толковании символа. Может, и символа тут не было, а декорация принадлежала курзалу? На сцене стояло два стола, один покрытый красной скатертью посредине сцены, прямо против уходившей вдаль дороги, другой поменьше и без скатерти сбоку. В зрительном зале на месте вынесенных театральных кресел, перпендикулярными к сцене рядами, стояли другие столы, заваленные бумагами, папками, брошюрами. Зал еще был пуст. Только в Белетаже уже собралась публика простая, ненарядная, но публика как публика, такая на обыкновенном спектакле была бы двумя ярусами выше. — Нам верно тоже туда, — подумал Клервиль. Мимо него пробежал второй юноша-распорядитель, с таким озабоченным видом, что Клервиль никогда не решился бы остановить его и спросить о своем месте. Однако юноша неожиданно сам остановился и, взглянув на билет, объяснил очень любезно и подробно, что товарищ должен занять место в ложе Бенуара, вот в этой. клервиль рассыпался в выражениях благодарности. На барьерах ложе Бенуара лежали соломенные шляпы. — Может, и мне положить, чтобы закрепить место, — подумал он, но счел свою светлую шляпу недостаточно демократической он чувствовал себя как иностранный турист попавший в малопосещаемую страну обычае в которой он совершенно не знает выйдя из залы клервиль оказался у дверей комнаты где очевидно происходило важное совещание оттуда слышались голоса перед дверьми стоял третий юноша с красной повязкой на рукаве по его мрачному нахмуренному лицу чувствовалось что Неизбранным лучше и не пытаться войти в эту дверь. Подходивший осанистый человек по внешнему виду мог быть избранным, юноша вопросительно на него уставился. клервиль поспешно от него отвернулся с тем же неловким чувством человека, которого принимают за другого, и к большому своему облегчению увидел буфетную стойку, столики и стулья. Глава двадцатая Не решившись почему-то потребовать коньяку или виски, может, тут неудобно, он спросил бутылку лимонада и хотел было сам отнести ее к столику. Оказалось, однако, что здесь так же разносят напитки, как в любой кофейне. Клервиль, наконец, почувствовал себя свободнее. Он смотрел на проходивших мимо него людей и испытывал легкое чувство раздражения, в котором сам разбирался плохо. Эти люди зачем-то нацепили на себя красные банты и смешно называли друг друга. Но ведь и военные, в сущности, поступали точно так же — банты, ордена, товарищи. Ваше превосходительство одинаково предназначались для того, чтобы выделить группу людей из человеческого рода. По-видимому, фамильярное слово нисколько не меняло иерархии. Вождь, который приехал в автомобиле, явно был самым настоящим генералом, хоть его и полагалось называть товарищем. — Вот только чины здесь верно приобретаются без большого труда и без подвигов, — подумал Клервиль. — Если б я, например, пожелал стать социалистом, эта мысль его развеселила. В британской рабочей партии он, конечно, очень скоро стал бы генералом, без выслуги лет.